Глава 9 Отдав Маруси покупки, бодро поднялась на чердак. Книга словно манила меня к себе, особенно теперь, когда мёртвый язык стал понятен как родной. Сделав попытку снова открыть тайник, потерпела бесславное поражение, а потому решила заняться чтением. Всё же надо отыскать в рецептах книги нужной, чтобы посовещаться с Марусей. Она в травках разбирается, подскажет, что есть из ингредиентов, а чего нет. После погрому, учиненного воронами, могло и не хватить трав и прочего для приготовления приворотного зелья, но я надеялась, что выход найдется. Да и Дымовиха, говоря о приготовлении этого напитка любви, как-то не особо печалилась. А уж она бы первой спохватилась из-за недостачи нужных трав. Еле не знать, чего нас лишили вороны. К слову, о воронах. Я принялась листать книгу в описаниях их нечисти приглядываясь к картинкам, стараясь понять, кто из чудищ может повелевать птицами. Возможно, в сносках или даже на изображениях найдется нужное. Нет, с моим везением непременно придется читать. Но вдруг повезет. Мне повезло. Или я просто была невнимательна. В итоге, перевернув тяжелые страницы на раздел с заговорами и прочими ведьмовскими штучками, решила, что почитаю об этом позже. С Марусей. Сядем с ней, покумекаем. Невольно потянулась рукой к ключу, который до сих пор неосмотрительно, и да, я это осознаю, держала на шее, пряча под футболкой, благо вырез был неглубокий. Была надежда, что именно там, на мне, то есть, искать не станут, так как решат, что это самое очевидное место. Не зря говорят, хочешь что-то спрятать, положи на видное место. В общем, конечно, риск, правда, знать бы еще, где скважинка под этот ключик. Да, еще загадка впрочем, как и вся моя жизнь после приобретения наследства. И вот, прогоняя ненужные, отвлекающие мысли, принялась искать нужный рецепт. Книга была написана с умом. В оглавлении, венчавшем каждую часть раздел, были нужные названия описания. Так что главы с приворотами отыскала в два счета. «Ага», — проговорила, потирая ладони. На первой картинке красовался котел, точно такой, какой хранила Маруся на своей кухне. Ниже, под названием «Контака», Приворотное зелье номер один были нарисованы и описаны нужные травы и ингредиенты. Бегло изучив их, посмотрела следующие варианты нужного зелья. Как оказалось, их было достаточно, и все они отличались. Какие-то влюбляли навсегда, какие-то на день или два. Были такие, которые действовали год, и для них готовилось специальное отворотное зелье. Но сомневаюсь, что Марина захочет отворот. Ей нужны, как там она говорила, икра, драгоценности и чешуя. Ага, так и есть, значит, делаем долговременный». Остановив свой выбор на нужном зелье, вышла на лестницу и позвала домовиху. Маруся явилась мгновенно, в платке, съехавшем на бок и носом, припорошенном мукой. «Ась!» — сказала она. «Марусь, а ты чем там занимаешься?» — удивилась, глядя на ее руки, тоже испачканные в муке. «Честно, пироги делаю!» — последовал ответ. «А как же зельюшка для русалки?» — уточнила я. «Пирогов, конечно, хотелось, но зелье сделать мы обещали, а без Маруси я сумею только что яд сварить, от которого моя русалочка ласты склеит, не иначе». «Что? Уже нашла нужное?» — поинтересовалась домовиха. «Ага», — кивнула я. «Сейчас подойду, только тест в тепло поставлю, да полотеншиком накрою», — сказала она исчезла. «Да, вот так, просто растворилась, словно ее и не бывало» но я едва успела вернуться и занять стул у постамента с книгой, как Маруся появилась рядом, отряхнула ладони и придвинула табуретку, забравшись ко мне. «Шустро ты!» — похвалила маленькую женщину. «Дя лофта!» — ответила она с улыбкой. «Хорошо, смотри». Я показала на список нужных трав, но домовиха только головой покачала. «Вась, я же ж это не умею читать. Травки, что нарисован, знаю, а буквки «Енти» мне неведомы. «Блин!» — вырвалось у меня. «Что, Васенька, опять блинчиков хож?» — оживилась моя помощница. «Ой, нет, это просто такое выражение», — поспешила успокоить домовиху. «Городское». «Глупое выражение. Кто ж блинами выражается, а?» — посетовала огорченная Маруся. «Ладно, я постараюсь так не говорить больше, чтобы тебя не смущать. Давай я зачитаю состав, а ты скажешь, сможем ли мы это сегодня приготовить или нет». «Давай», — махнула рукой домовиха и присев стала слушать. Кровостой, мыши хвост, одуванчик, а мелосушёные хвосты мышины, порошок рога лесного оленя, мирт и черемица, а еще пустырник, семена толченые, прочитала я и покосившись на Марусю спросила: "Есть?" "Есть. Всё тут. На чердаке найдём." "То клиента дел вась. Рецепт не подходящий", сообщил мне домовиха. "Почему?" удивилась я. "Да крусалкам кровостой никак нельзя". «У них и так крошка того ель шавольца, а тут она просто в спячку впадет». «В спячку?» — ужаснулся от собственного незнания материала. «Сейчас бы наварила». «Ешь, ну как рыба шо под лед попадает? Зимушкой, когда речушки сковывает морозец, рыбка замерзает, да не гибнет. Живая она, пока лед не потает, значит-ся...» выдал мой специалист по нежите. «Е-мое», моё проговорила я, — «что же делать тогда?» А ты другой рецептик-то читай, авось вось подойдет. А нет, так мы ен обычно сварим, только его Серафим, значит, на людях пытала. Кивнув, принялась читать рецепты, сразу ингредиенты, а Маруся слушала и кивала. Когда я зачитала очередной, из болотной лилии в составе, она схватила меня за руку, останавливая, и заявила. «Он!» — бегло посмотрев, время приготовления поняла, что домовиха не ошиблась варит сейчас настаивается три, правда, в определенных условиях. Ну, мы справимся, обязательно». «Агась», — согласилась на мое заявление Маруся. «Тогда давай приступим», — решила я. «А то кто знает ее, эту Марину? Придет раньше срока, а у нас не готова». «Не придет», — покачал головой домовиха. нечсть она разная бывает. Одна обычно срок свой знают, а раньше не заявится «Вот и проверим», — сказал я и добавила. «Ну, Марусенька, командуй». «Будем учить меня варить приворотное зельюшко!» Улыбнувшись, малышка спрыгнула с табурета, и вместе мы направились к травам, висевшим на веревке. Варили в котелке на кухне. Маруся показывала, как какие травы обрабатывать. Что-то мы в ступке толкли, что-то растирали в порошок, что-то просто нарезали, а что-то терли на терке. Я старательно запоминала последовательность приготовления. итак так, перемолов сухоцвет, накромсала мелко похожий на сухой укроп «брянник», травку такую видела впервые она была похожа на цветы лотоса только оттенок лепестков был более насыщенный багровый до цвета крови даже в таком засушенном состоянии далее на терке измельчила корень мандрагоры, невольно вспомнив гарри поттера и ту визжащую тварь которую показывали в фильме на деле корень был как и обычный корень а домових убедила меня что он говорить не умеет и тем более не обучен визжать он же жни банши выдала она вот те оруть так, шо ухом больно! И ежели не успеешь до ихнего воплю ух чем-нибудь заткнуть, то можно с ума сойти!» Видал я, как лют от воплей тех головой об стену, значится, биться начинал. «Да кровушки! Ох, лютая тварюка! Хорошо, что у нас ее нет, те!» «А как же ты ее видеть видела?» — поразилась я знанием Маруси. «Довелось попутешествовать!» — с неохотой ответила она. «Давненько янт было!» Мы, ну, конечно, привязаны к домам своим, худ нам вдалеке от дома-то, но мне пришлось, а еще до Серафимы задолго значится до нее. — Ага, — поняла я, или попыталась понять. — давай, стругай, нам его еще настаивать надобно бы на, меня маленькая женщина. Она настояла, а я не была против, чтобы всю основную часть приготовления зелья я сделала сама конечно под ее четким руководством а то меня оставь одну я наварю такого что в озере все обитатели брюхом кверху всплывут и все же за делом отвлеклась работая ступкой не удержалась от очередного вопроса посвятив его евдокии не оставляла меня в покое ее неприязнь ко мне по сути совершенно ей незнакомой женщине так что я прямо и спросила а домових только усмехнулась дось кто уточнила она а махнул рукой «Не обращай, значит, внимания. Она такая всю жизнь дурноватая». «Я бы не сказала, что она дурноватая, просто какая-то настроенная на вражду». «Ай, у них так принято. Они же же завсегда такие злыдни значатся, особенно те, у кого помет нет». «Чего?» — я едва ступку из пальцев не выронила. «Чего нет?» «Дятей!» — Марусь подозвала меня и показала на котел, в котором забурлила родниковая водица. Вот не знаю, можно ли такую воду кипятить. Мне казалось, что при кипячении она теряет все свои полезные свойства. Но спорить с профи, то бишь с Марусей, не стала Ей виднее. Она варит зелье уже лет... так цать! А я всего второй раз. И то первый не считается. Там я только смотрела, да на ус мотала. Детей у нее нет, поняла я. Марусь кивнула. И мужика, значит, тоже. Да поди его, туточки найди хорошего-то. Да еще, чтобы ей гремышный подходил. Она же ж не каждого приветит. А как обратиться, так любой, значит, ноги сделает». «Обратиться?» — повторила, чувствуя, что начинаю что-то понимать. Только это понимание заставило мое сердечко забиться быстрее. И явно не от облегчения. «Она что, уборотень?» — выпалило то, что первое пришло на ум. «Так», — домових указала на измельченный мирт, — «сыпь, значит, с его первым». Ага, разговор пока отменяется. Зелье наше все. Послушно взяла мисочку с миртом, бросила в кипящую водицу, отметив, как она булькнула с этакой жадностью. Далее последовали чешуя с змеиной кожи, листья дуванчика, собранного на рассвете первого летнего дня, кость мыши, толченая, слава богу, немной, до состояния белого порошка, одна ложечка чайная, к слову. И грибы-бородавочники, мелкие такие». Со слов домовихи, собранной в пещерах где-то в Сибири, насколько я поняла из описания. Все это я бросила, перемешала и пошла мучить последние части зелья, которые надо будет бросить аж через полчаса после кипения, того, что мы уже опустили в воду. — Так что там с Евдокией? — уточнила, напомнив о прерванной беседе. — Она оборотень, да? — Эгеш Геш, значит! — кивнула Маруся, а я покачнулась. «Это что ж, в ложечках живет оборотница, а волков и не чешется ее прибить?» — поразилась я. «Он же колдун и с нечистью борется. Почему же ее не трогает?» «У нас в деревне всего полно. И перевертней, и прочих. Но мы же миром живем, значит, Саида Брыньшко, он колдун добрый. За так никого жизни не лишает, понимаешь, Вась?» «Так оборотни они же зло!» — воскликнула с удивлением. Маруся рассмеялась. «Ой, Василисушка», — проговорила она, — «зло, да гдуська-то никого не трогает. Чего ж ее жизнь-то лишать? Живет себе да живет, мужика у нее нету. Такого, чтоб подстать ей был, понимаешь? Медведи ей надобно, а то бедная баба зашлась. Ездит вон по городам, ищет, да все никак, потому и злая. Оборотня, оно же, только волки часто встречаются, а медведей мало. Ей же ж не каждый подойдет. Ну ж он наш, а не белый там, а ли еще какой?» «Панда!» — буркнула я, но Маруся не услышала. Мы провозились еще немного. Затем, спустя положенные пятнадцать минут, добавила остальные ингредиенты, помешала деревянной ложкой и присела устала на стул, вытянула ноги, покосившись на домовиху, поражаясь ее энергии «Марусь, ты что, не устала? Присядь, а!» «Вот и шо устала! День ток с нам начался! Куда ж сидеть?» И завозилась, убирая со стола. «Вот и разница между нами, городскими, ленивыми слабаками», — подумалось мне. «В деревне все по-другому, тут надо работать, а я непривыкшая. Пока втянусь, если вообще это произойдет». Когда в окно тихо постучали, услышали мы обе, и я, и домовиха. Маруся важно подняла голову, прервав занятие «тряпка-стол» и безошибочно нашла взглядом нужное окошко. «Эть еще кто?» — проговорила она. Я посмотрела в направлении ее взгляда, но никого не увидела, то есть сначала не увидела. А потом, когда за стеклом появился букет, который сам по себе парил в воздухе, порадовалась, что сижу на стуле. «Это что?» — спросила, вскинув руку и тыкая в сторону окна, и букет отменных роз на длинных стеблях. «В городе один такой цветочек стоит ого-го, а тут даже навскидку не менее 30 Это кто же так раскошелился, интересно знать? сейчас узнаем Марусь подошла к окну, открыла ста в них, мыкнула, сказав. «Ну, залятай, коль прислали». «Это она кому? Летающему букету?» Я прищурилась, готовясь сама, не знаю к чему. А букет пролетел в дом и направился прямо ко мне. По пути следования рядом с букетом проступили и очертания того, кто его нес. Так что цветы летели не сами. Впрочем, лучше бы это было не так, потому что существо, которое держало букет, заставило меня икнуть от удивления и талики страха. Нет, ну когда, спрашивается, я перестану так реагировать на нечисть, а? Ведь уже и кощей знаю, и Водянова с русалками. Колдун вот через дорогу живёт. Да и Маруся обещала с Лешим познакомить. Вчера продукты покупала оборотня, а сегодня это крылатое недоразумение с хвостом и зубастой пастью. На чёртика похоже. О, прекрасная Василиса! Запищал мелкий бесёнок, протянул мне букет, упав на одно коленце. Всё это он проделал в воздухе, не опускаясь на пол. «Эдак можно посидеть», — произнесла я. «Букет-то бери», — посоветовала домовиха. «Там записулька есть, кто послал, зачем послал. У меня еще ода вашей неземной красоте», — между тем, вручив букет, проговорила мелкая нечисть. «Петь!» — и оскалился. «Оплачено!» «Э-э, нет», — я замахала руками. «Оду в исполнении этого чудища я не вынесу. А вот записульку, как выразилась Маруся, нашла почти сразу среди цветов». Это был обычный квадратик открытки. На одной стороне нарисована роза, на другой красивым почерком выведены слова. «Жду несравненную спасительницу моей жизни на Олимпиаду. Взял на себя дерзость занять для вас и вашей домовихи лучшие места на балконе. И не приму никакого отказа. Весь ваш Кощей!» Я Даш присвистнула. «Вот это да!» произнесла и перечитала послание, все еще не веря своим глазам. «А про Олимпиаду я забыла. И что теперь делать?» «Может, все же спеть?» повторил посланник, хлопая крылышками. «Нет», — уверенно покачала головой. «Ответ будет?» — уточнила нечисть с надеждой. Я покосилась на Марусю, показал ей записюльку от Кащеюшки. Помощница хмыкнула и посмотрела на меня так, словно мне чудо, как повезло получить внимание этого сказочного злодея. «Кащеюшке скажи, смогем, будем!» — произнесла она измахав руками, погнала посланника из дома. «Давай, ляти себе, и в дом больше доступа не имеешь, понял?» «Понял!» — печально опустил голову бесенок, выпорхнул в окно, и был таков. А я, отложив в сторону букет, бросила на домовиху быстрый взгляд. «Это кто был, а, Марусь?» «Анчутка, шоб ему!» Она поспешно закрыла окно. «Хулиган! каких поискать? В дом явно пускать ни по что нельзя. А если вот так пустила, то после гони, а то заявит с незваным нежданным устроить тебе...» «Анчутка!» Пробормотав вспомнила, что видела это существо в своей книге. Да, точно. Читала я о нем, но почему-то не узнала сразу. В книге он чутко был нарисован немного иначе. Впрочем, может, они бывают разных видов. Акащей Кащей, ты ж негодник. Ухаживать, значит Старый Пенни, тот туда же, рассмеялась Маруся. Она подошла к зелью, кивнула мне, велев помешать варево, после чего добавила. «Сейчас прокяпить и снимем, значит «Успели», — согласно кивнула я. «Настоит си, будь готова к сроку», — согласилась моя помощница. «А я пока месте букетик вас поставлю, да в комнату к тебе снесу. Пусть радует глаз, коли уж подарены». Так она и поступила. Отрыла в кухонных закромах глиняное нечто больше похожее на кувшин, наполнила водица и впихнула туда розы. К слову, смотрелись они, конечно, знатно. Кощеюшка толк в цветах знал. И мне, как женщине, было приятных получить — Но хотелось надеяться, что цветы все же — жест дружбы, а не интерес бессмертного к моей персоне. Итак, с зельем мы закончили. Цветы отправили в мою спаленку, зелье в темноту настаиваться, а нам осталось дождаться вечера и отдать Маришке то, что ей так нужно. Чтобы не терять зря время, решила подняться и почитать книгу. Я как раз хотела изучить русалок, и вот она, возможность. Если уж быть ведьмой, то нужно знать, что к чему. Маруся отличная помощница, но я не могу постоянно рассчитывать на нее. Знание — сила, особенно для меня в моем положении». Уже топая по ступеням наверх, вдруг вспомнила булгаковскую Марго и то, как она летала на метле, раздевшись догола. Стало любопытно, могу ли я так, или мне, как приличной ведьме, положена ступа. Вот надо у Маруси уточнить, она точно знает. Мысленно хихикнула, представив себя сидящей в ступе с платком на волосах, Непременно цветастом из гардеробчика домовихи. А вот и заветная книга, хранящая в себе так много тайн. Раздел про русалок нашла быстро. Ещё быстрее прочитала, в очередной раз поразившись осведомлённости Маруси. Моя домовиха знала многое. При том, что, как мне кажется, была необразована. Но она столько всего умела, что ей, вероятно, и знатная ведьма со стажем позавидует. Так что стоит прислушиваться к этой мудрой женщине. Книги книгами опыт еще никто не отменял. Маришка явилась, как договаривались, едва ночь опустилась над ложечками, как русалка тут, как тут. Маруся лично отворила гости. Проводила в нашу гостиную, где на столе остывшая и настоявшаяся до нужной кондиции нечисть ждала зелья. — О, — только проболькала русалка, когда я указала на выполненный заказ. — Спасибо. Она присела на край дивана, на этот раз не требуя лохань. «Угостишь своего мужчину завтра на закате. Один стакан, разбавленный из болотной водицы, не более», — дала ЦУ домовиха. «И что, он будет только мой?» — алчно задышала заказчица. «А янт, ты сама постарайся. Ежели Ром другой приведет, то никто тебе не даст гарантий. Самая большая сила на янтовом свете любовь», — выдала Маруся. «Не приведет, уж я постараюсь», — «А если приведет я той лохудри лохма повырываю, еще до того, как она с ним ложе разделит!» Яростно произнесла Марина. «Пока мне его внимание привлечь надо!» «О, то не беда!» — кивнул домовиха. «Усе будет как надо! Еще спасибо скажешь!» «Я уже благодарна, если оно подействует!» Мариша простерла над столом руки, одной из сгреблозелья, второй положила на стол мешочек, чавкнувший от влаги. «Глядите, надеюсь, хватит!» — уточнила она. Маруся предоставила это мне раскрыв мешочек высыпала на стол добрую кучу злата даже глаза вытаращились от удивления вот так мы с домовихой стали обладателями двух перстеньков явно мужских толстой цепочки кулона с изображением галопупого купидона и пупковой серьги с подозрительно похожим на бриллианте камешком ого только присвистнула я хватит спросил марина серьезно вполне кивнув подумала что плата более чем достойная Только мне бы привычными деньгами было бы лучше. Ведь это золото как-то и где-то надо сбыть, чтобы превратить в деревянные рубрики Ну да ладно, не стану же я в самом деле требовать у нечисти баксы, и тугрики. Буду по колечку в ломбард сдавать. В общем, разберёмся». «Тогда я пошла», — поднявшись, русалка двинулась в сторону выхода. Но до дверей она не дошла. Раздался жуткий звон, и окно в гостиную, то самое выходившее во двор, — Взорвалось от черных крыльев, пробивших стекло. Я едва успела вскрикнуть, глядя, как черный поток, нет, целая лавина черных тушек с огромными крыльями, ринулась прямиком на меня, минуя и Марину, и Марусю. «А-а-а!» — вырвалась невольная. Машинально присела, закрыв голову и лицо руками, но одна из птиц уже спикировала мне на грудь вцепилась с острыми когтями в ткань футболки, оцарапав кожу, рванула на себя, словно хотела порвать, сорвать меня. Я не будь дурой, пальцев в кулак и айда, птицы, по голове! С громким криком, хлопая крыльями, она отлетела назад, еще до того, как я нанесла удар. «Ой-ой-ой!» вскрикнула домовиха и прыгнула вперед, отгонять от меня птиц. А те падали сверху. Ох, острые же у них оказались когти. Хорошо, что клювами не долбили. ой а то бедная была бы моя головушка. «Изыди!» Маруся ухватила одну ворону за крыло, отшвырнула словно тряпку, вторую поймала за хвост, бросила на пол, и ногой наступила птица на крыло. Но и вороны не спасали, атаковали мою защитницу, пытаясь разделить нас. «Это ключ», — поняла я, отбиваясь от острых когтей. Они прилетели за ним, и одной рукой схватилась за находку, пряча ее в кулаке от зорки глаз ворон. В доме все смешалось. Хлопанье крыльев, тяжелые удары падающих тел, крики и карканье, просто бедлам. И я, скрючившаяся на полу, осознающая, что стоит распрямиться, и эта стая заберет то, зачем прилетела. «Ох!» — продолжал свой бой домовиха. «А ну, расступись русалка тоже не осталась в стране. Я услышала ее требовательный голосок, а затем тугая струя воды ударила по налетчицам. Воронам водиться, да из озерца не пришлось по нраву. Закричав, птицы взмыли вверх, с их крыльев летели брызги, но они не думали сдаваться, пока хлопнувшая дверь не перетянула перевес на нашу сторону. Это прибежал Добрыня. Не знаю, что он сделал, колдун просто крикнул какое-то непонятное мне слово, и весь мир затих. Затихли крылья, замерла даже вода, бьющая фонтаном изо рта Марины, застыла и Маруся, скинувшая руки к очередной наглой вороне, целившейся в меня своими длинными лапами. И только мы с Волковым остались такими же, как были. Остальной мир просто замер, застыл, замерз. Медленно подняв голову, посмотрела на моего спасителя. Первым делом в глаза бросилось то, каким было лицо Волкова. И его глаза. Они светились. Та еще жуть. Наверное, у колдунов во время процесса магии всегда так происходит. Но прежде я за не подобного не замечала. Распрямила спину, огляделась... Над головой камнями, распластав крылья, висели вороны. Маруся смешно застыл и протянув руки, а Марина была, ну, просто скульптура под фонтан, изрыгающая струю застывшей воды. «Блин!» — вырвалось невольное. Руки и даже щека пестрели царапинами. Футболка была похожа на редкое рванье, и я порадовалась, что не поленилась утром надеть под нее лифчик. А то сейчас соседушка посмотрел бы на то, чем меня наградили бог и родители». И окажется снова вовремя. Волков посмотрел на русалку, на ворон, затем опустил взгляд на Марусю, а потом снова перевел его на меня. «Ага», — кивнула, соглашаясь. «Да и как тут не согласишься, если он действительно снова спас меня?» «Что ты сделал с ними?» — ткнула пальцем в птиц. «Заморозил», — последовал быстрый ответ. И следом за ним не менее быстрый вопрос. «Ключ у тебя?» «У меня». — ответила подозрительно. — Определённо, колдуняра что-то знает, но молчит. А это меня настораживает. Да и кого бы не насторожило. — Хорошо, не придётся птица щипывать. — бросил он, подошёл ближе и протянул руку, обхватил пальцами мой подбородок, заставив запрокинуть лицо. — Сейчас будет немного жечь, — предупредил, и до того, как я успела что-либо спросить и вообще произнести даже слово, поднял вторую руку и прикоснулся раскрытой ладонью к моей щеке. — Санитатом. Шупнул мужчина, и на этот раз я поняла то, что он сказал. Да и как не понять, если Волков заговорил на мёртвом языке, который более не был для меня тайной. «Исцеление», — повторила я уже народненьком русском. Щёку обожгло, словно кто-то крапивкой приласкал, а затем отпустило. Добрыня проделал то же самое с моими руками и только после этого отошёл назад, взирая на меня, как надела рук своих. Даже неловко стало. «Ты умеешь лечить?» — спросила. Вопрос напрашивался сам собой. Ведь колдун уверял меня, что исцелять не его профиль, а тут... — А ты понимаешь мёртвый язык? — ответил мужчина вопросом на вопрос. — Сюрприз! — протянула я и даже улыбнулась. Да и почему бы не улыбнуться? Порезы мне залечили, ничего больше не болит, а колдун смотрит как-то странно. Ну, хоть этот жуткий блеск из его глаз исчез, и на том спасибо. Услышав мои слова, Волков только головой покачал. «Кажется, кое-кто считает меня глупой и неразумной». Он прошел вперед, схватил одну из зависших над полом птиц, проделав это с легкостью, а меня даже покорежило. «Почему они снова явились? Почему так открыто напали?» — вырвалась невольная. «Разберемся». Он провел ладонью над ворона и тачнулась, сверкнула бусинами глаз, слобные, ненавидящие. «Впервые вижу, чтобы у птиц были эмоции, у этой они точно присутствовали». «Открой мне, кто послал тебя», — проговорил Добрыня и, чуть склонившись, дунул на крылатую хищницу. Я увидела, как с его губ сорвалась легкая тень, то ли дымка, то ли туман. Ворона распахнула было клюв, видимо, собираясь каркнуть, и этот дым заполз в нее, прежде чем она успела встрепенуться и уклониться. Широкие крылья раскрылись, Волков отпустил птицу, и она шлепнулась на пол, не сумев взлететь а затем принялась ходить, забавно вскидывая, опасные лапы шатаясь, будто пьяная, если только птицы могут опьянеть. «Что ты сделал с ней?» — спросила тихо. «Что ты вообще сделал с ней и другими воронами? С Марусей и Мариной?» «Скоро они очнутся. Времени осталось немного», — не глядя на меня, произнес колдун. «Нет, все же колдун, он был явно сильный. Я только теперь начала это осознавать» что здоровяк с бородищей умеет не только топором махать, да мускулами играть, девицам на загляденье. Я осознала, что, помимо всего, он опасен, и, возможно, даже для меня. Правда, пока от Волкова была только помощь, и все же что-то во мне до сих пор относилось к мужчине с настороженностью. Опустив взгляд, проследила за птицей, пытаясь понять, что сделала Добрыня, но ворона просто топала по полу и продолжала качаться из стороны в сторону, того гляди, упадёт». «Она сопротивляется», — пояснил мужчина. «Магия, заключённая в ней, пытается противостоять моей. Думаю, тот, кто околдовал птичью стаю, очень силён, Василиса». «И кто это может быть?» — шепнула еле слышно. «Колени у меня тряслись. То ещё ощущение. Неприятно чувствовать себя слабой». «Я не знаю, но пытаюсь узнать, если получится». Добрыня присел на колени, вперил взгляд в бедную птицу. Да-да, мне даже стало жаль пернатой потому как глаза у бородатого снова вспыхнули ой как жутко, и птица замерла, подняла голову и ответила на взгляд колдуна таким же взглядом, а затем, по истечении нескольких секунд, просто взорвалась. а, -а, -а! Я отпрыгнула в сторону. В в стороны полетели ошмётки плоти, но вместо кровища птица разорвалась туманом и перьями. Так, словно внутри была пустой как набитая соломой или ватой чучела. Почти в тот же миг ожили замерзшие вороны. Маруся опустила руки, а Маришка закрыла рот, перекрыв свой краник с водой. Птицы заорали, забили крыльями и унеслись через разбитое окно. А я устала, опустилась на диван, обхватя рукой ключ, пряча его ото всех. «От же ироды!» — выпалила дымовиха и тут заметила соседушку. «Добрынюшка, ты...» «Я...» Он поднялся с колена, тряхнул одежду от птичьих перьев. Несколько застряли в его густых волосах, а одно топорщилось на бороде. Маруся все сразу приметила, поманила колдуна наклониться. «И когда же успелась?» — спросила она, когда Волков сделал так, как просила домовиха. Маруся вытащила из его бороды перо и стряхнула с волос те несколько оставшихся от вороны. Впрочем, на полу их теперь хватало. Подушку, конечно, не набьешь, но раскидано прилично. «Успел», — коротко ответил колдун. Маришка кашлянула, покосилась на зелье в своей руке. «Весело тут у вас», — выплела она и оскалилась. «Но мне, кажется, пора». «Спасибо тебе за помощь», — произнесла я, взглянув на синеволосую русалочку. «Да не за что», — она направилась к выходу. «Не провожайте, дорогу знаю». И была такова. Только дверь скрипнула, выпуская нечисти из дома. И мы остались втроем. Я, Маруся и сосед.